Глава третья. «И вот, представь, Маруся!» Рыдала я, намазывая маслом кусок батона. «Позорище! Ужас кошмарный! Этот в будь он не ладен, Весь такой себя идеальный! И я в разодранных штанах! Это же фиаско!» Маруся громко сопя, вертелась рядом, давая понять, что пофиг ей и на Завьялова, и на мои трусы в жуткий ядовито-розовый горошек, и вообще на все, кроме куска белой булки, от которой с ней точно случится понос, и она снова нагадит мне в прихожей. А я снова ночью наступлю в ее каки и буду остаток ночи очищать помещение, вместо того, чтобы смотреть сны. «Бессердечное ты существо!» Вздохнув, я уже хотела вгрызться в батон, но вздрогнула от неожиданности, услышав телефонную трель. Вкусняшка упала под стол, откуда сразу послышалось бодрое чавканье, перемежаемое оргазмическим собачьим повизгиванием. «Здравствуй, дочь!» «Боже, только этого мне сейчас не хватало!» «Привет, мам!» — Обреченно почему обреченно да потому что мама моя тот еще провокатор и наверное снова купила мне абонемент в какой нибудь фитнес зал вот уж адские изобретения родительница с упорством носорога пытается сделать из меня человека потому что сейчас цитирую я похожа на цыпленка бройлера понятно она публичный человек актриса пусть второго эшелона но все равно часто мелькает в сериалах, расплодившихся на нашем телевидении, как блох на дворовой жучке. «Как дела?» — спросила ее. «Твоими молитвами!» — хохотнула маман. «Ну, слава богу, в настроении сегодня и не будет мучить меня придирками». «Ну и как вкусный батон!» «Какой?» — спросила я испуганно. Иногда кажется, что моя квартира напичкана жучками и видеокамерами. Я даже поискал на досуге, но ничего не нашла, хотя бог его знает, как выглядит шпионское оборудование. «Тот, который ты жрешь», — лелейно пропела мамуля. «К слову сказать, она у меня худенькая до прозрачности и красавица невероятная». Правда, в последнее время сильно увлеклась пластикой. Надула губы и стала похожа на утку из мультфильма. «Я на диете», — позорно соврала ей. «Ага, и называется она «Жру все, что не приколочено», — парировала родительница. «Ладно, я не за этим звоню. У меня завтра званый ужин. Будь любезна прийти». Я закатила глаза и едва не застонала. В последнее время у маман появилась маниакальная идея найти мне жениха. И теперь вместе с онмом своих подружек они таскают меня по суаре, пытаясь свести с несчастными мужиками, которых почти насильно заставляют присутствовать на скучных мероприятиях. «И глаза не закатывай!» К Изольде приехал племянник. Если бы не твой отец, я бы сама отдалась парню ураган, и при этом богат, как крез. Так что шанс есть. Мама, ну неужели ты думаешь, что такой мужчина обратит на меня внимание? Проныла я, нервно оглядываясь по сторонам, как она узнала, что я закатила глаза. Чем черт не шутит? вздохнула мать неуверенно. «Короче, ты меня поняла? Попробуй только не прийти. И надень что-нибудь приличное, а то я тебя знаю. Можно я хоть Катьку с собой возьму?» — вякнула я и пожалела тут же о своем вопросе. Мама разразилась тирадой, услышав которую, покраснел бы даже портовый грузчик. «Эту профуру, чтобы даже рядом не видела!» «Я для тебя стараюсь, а не для шалашовки этой!» «Ты вспомни, как она в майора вцепилась!» Он и ушел с ней тогда, а Лючия, между прочим, его еле как заманила на ужин. «Он был старый лысый!» — икнула я, вспомнив плешивого и кривоногого мужика, которому явно не пришлась по душе. А он как раз считал себя неотразимым и сразу повелся на мою подругу. Кстати, он тоже оказался отъявленнейшим козлом, избежал от Катьки, прихватив из ее квартиры колечко и бриллиантовые сережки. «Тебе его варить, что ли?» — вызверилась мама. «И потом, может быть, ты бы впоследствии генеральшей стала. Чем черт не шутит?» «Мама, чтобы стать генеральшей, нужно замуж за лейтенанта выйти», — процитировала я оригинальную фразу из известного всем фильма, пытаясь прекратить затянувшийся разговор. «Лярвы! Чтоб этой не было, припечатала родительница и отключилась, оставив меня в глубоких раздумьях.